Глава 11. Рустам Михран руководил операциями по нападению на некоторые производства в Российской империи. Вчера его людям вместе с мастерами порталов удалось уничтожить 12 заводов в разных уголках страны. Сперва производства показались Рустаму Михрану легкой добычей. И после вчерашнего успеха он невероятно радовался. Надеялся, что что теперь его точно заметят, ему стоит ждать повышения. Ведь даже те мастера порталов, что имелись у персов, неполноценные, представляли особую силу. Какая бы защита ни стояла на имперских заводах, эти люди могут открыть проход почти куда угодно. А потому разведка выбрала из самых важных заводов империи наименее защищенные и отряды легко ворвались на производство, оставив после себя лишь огонь и пепел. Сегодня Рустам Мехран планировал повторить эту схему и отправил первый отряд на оружейный завод в Подмосковье. Но уже через полчаса после начала операции мастер Порталов вернулся с остатками отряда и потребовал подкрепления. Он сообщил, что на заводе присутствует сам император, Рустам Михран не мог упустить такой возможности. Ведь если удастся его захватить, то это положит конец всей войне, и сам визирь никогда не забудет такого поступка. Руководитель спешно узнал у вернувшихся все сведения о количестве врагов и что они из себя представляют. Там были сильные одаренные с даром тени. Да и сам Дмитрий Романов, судя по словам портальщика, Сражался как настоящий профессионал. Рустам Михран принял сложное решение, отправив на это производство все отряды. Даже тем, кто вернулся, он выдал подмогу и отправил обратно. Он решил сыграть в банк. А если бы он не воспользовался такой удачной возможностью, то потом были бы последствия от начальства. Прямой руководитель Рустама Михрана. Всегда говорил, что нельзя упускать хорошие возможности, но при этом стоит здраво к ним подходить и тщательно оценивать риски. Рустам Михран руководствовался именно таким принципом. И сейчас очень об этом жалел. Ведь в ходе этой операции персы потеряли семь портальщиков. Неполноценных, но все равно это огромная потеря для страны. Рустам Михран вспомнил, как радовался после вчерашней операции и грустно усмехнулся. Сейчас ему хотелось только застрелиться или попытаться сбежать, ведь он прекрасно понимал, что после таких потерь последствия будут серьезными. Он даже в мыслях не отрицал своей вины, но все же ему хотелось жить, очень, а потому Рустам Михран начал судорожно соображать, как выбраться из этой глубочайшей ямы, куда он сам себя загнал. Был один вариант, как можно избежать проблем — свалить всю вину на своего заместителя. Когда портальщик вернулся с имперского производства, тот был рядом, а больше не осталось в живых других людей, которые могли подтвердить его непричастность. Внезапно, Посреди кабинета открылся небольшой портал. Оттуда вышел сильный портальщик с мечом в руках. Лицо его скрывала маска. Но Рустам Михран узнал одного из полноценных портальщиков. С ним будет справиться куда тяжелее, чем с искусственно созданными. Рустам Михран понимал, что шансов нет. «Я из спецотдела Немезида», — ледяным тоном сообщил мастер порталов. Руководитель выпучил глаза. Работающих в этом отделе говорили, как о живых легендах. После встречи с его бойцами никто не выживал. «Я не виноват!» — воскликнул Рустам Михран, вскакивая с места. «Это все заместитель! Я все расскажу!» Было невероятно сложно скрыть накрывающую его панику. Но Рустам Михран понимал, что, показывая свой страх, он сделает только хуже. Вдруг перед портальщиком открывается небольшой проход. Тот засовывает туда руку и вытаскивает голову заместителя Рустама Михрана. «Этот зам?» — четко спросил мастер порталов. Голова упала на стол перед ним. Рустам Михран потерял дар речи. Он не раз видел смерти, но подобное стало для него настоящей неожиданностью. «Да...» Выдохнул Рустам Михран и опустился в кресло. «Ты следующий!» Не было смысла сопротивляться. В этот миг Рустам Михран четко понял, что ему конец. Уже не убежать и не свалить вину на другого. Если такой человек решил тебя убить, то он найдет даже на другом конце света, причем окажется там куда раньше, чем ты. А потому Рустам Михран прикрыл глаза». Его шею пронзила адская боль. Он захрипел от боли, а тело упало на пол. Уже умирая, Рустам Мехран смирился со своим положением. Он сполна заплатил за свою роковую ошибку. Сейчас я находился в своем кабинете. Передо мной открытым лежал кодекс первого императора я с интересом наблюдал за происходящим прямо над реликвией. Семь добытых частичек даром мастера порталов постепенно переплетались между собой. Они создали единую сферу, а затем кодекс первого императора добавил в нее мелкие частички других талантов, чтобы стабилизировать ее. Можно сравнивать это с мозаикой, которая собирается почти с нуля. Сперва собираются крупные детали, а потом к ним добавляются более мелкие и сложные. Но без них создать цельную картину невозможно. Процесс формирования дара подходил к концу, но даже после этого будет рано передавать этот талант кому-то из своих людей. Дару понадобится время, чтобы равномерно распределить энергию по всей своей структуре. Помимо этого, необходимо очистить конечный результат от примесей, Этот процесс уже начался параллельно с формированием сферы. Но персы смешивали в своих мастерах порталов столько всего лишнего, а иногда и опасного, что этот процесс тоже потребует времени. Но зато после того, как все будет завершено, старания кодекса первого императора вознаградятся, и у Российской империи появится второй мастер порталов. Конечно, его обучение займет какое-то время, Человеку необходимо прочувствовать все пролегающие внутри каналы, а у каждого дара этот процесс происходит по-разному. Ему нужно знать, как можно использовать дар и в дальнейшем развивать этот навык. Сразу без обучения дар могут использовать только те, кого я усиливаю забранными талантами. А для освоения дара с нуля у некоторых уходят годы, если не десятилетия. Однако нового мастера порталов я смогу научить быстрее, благодаря Кодексу Первого Императора. У этого человека будет подпитка дополнительной энергией а значит и преимущество над остальными. Не говоря уже об остальных особенностях обучения, которые я подсмотрел в своих прошлых жизнях. Помню, когда я был архимагом в королевстве Гаурвиц, у нас была система моментального обучения. Стоило одаренному после инициации коснуться нужного артефакта, и все необходимые знания всплывали в голове. Дальше оставалось только правильно их применять. Жаль, что эти артефакты делались из специальных кристаллов, которые добывали только в том мире, и сюда эту систему никак не перенести. Кстати, дар мастера порталов получается довольно сильным. Я уже на данном этапе Могу различить в нем несколько аспектов. А это уже хорошо. «Алина», — позвал я, не переставая наблюдать за завораживающим процессом. Девушка явилась из тени возле моего стола. «Я здесь, господин», — радостно отозвалась она. «У вас появилась для меня работа?» «Да, но не та, о которой ты думаешь», — слегка усмехнулся я. «Эх, а так хотелось убить кого-нибудь из врагов Империи». Деланно вздохнула она. Видимо, ночных развлечений с персами ей не хватило. У тебя еще не раз представится такая возможность. А пока нужно усилить охрану на ряде производств. Я протянул ей папку со всеми указаниями. Мне нужно, чтобы тени не допустили повторных попыток персов уничтожить наши заводы. Самые значимые производства должны быть в безопасности. — Уверен, что на них попытаются напасть, — сказал я Алине, когда она изучила бумаги. — Да тут даже предсказатель не нужен, — широко улыбнулась она, явно предвкушая веселую работу. — Ох, и не завидую я тем персам, кто попадется на глаза Алине. Но, с другой стороны, они сами выбрали свою участь, когда решили сунуться в Российскую империю. После того, как Алина отправилась выполнять указания, я распорядился позвать свою сестру. «Аристократы уже вовсю обсуждают твои ночные приключения», — сообщила Анастасия, явившись ко мне. «Сегодня у нее явно было хорошее настроение. Уверен, что без твоего участия не обошлось», — ответил я, намекая, что Анастасия распространяет большинство слухов при дворе. Уже отсюда они разлетаются по всей империи. Правда, чем больше людей в связующей цепочке, тем выше вероятность сломанного телефона. Помню случай, когда у дяди родился бастарт от служанки. До Владивостока эта новость дошла максимально искаженной, ведь о подобном не говорили в новостях. И дворяне самых дальних земель... Вовсе думали, что у брата императора родилась двойня, которую в тот же вечер украли. Суть в том, что истинная информация обрастает слухами, зачастую не самыми правдивыми. Таким образом, на словах меня женили уже раз сто, хотя я ни разу не уделял женщинам прилюдно такого внимания, чтобы эти слухи вообще появились. Но аристократкам... Только стоит дать волю, и потом можно много интересного о себе узнать. Впрочем, при дворе Анастасии хорошо их сдерживает и направляет в нужное русло. — У меня есть для тебя поручение, и оно тебе понравится, — слегка улыбнулся я. — Дай угадаю. Если мне понравится, значит, ты решил затеять ремонт дворца и доверить это мне. — Не угадала. Этим я тоже планирую заняться, но не сейчас. Ремонтом стоит заниматься в свободное время, уже не говоря о том, сколько средств на это потребуется. Они у меня есть, но многим личностям пока об этом знать не обязательно. Анастасия хмыкнула, явно прикидывая варианты. Но я решил не тянуть. Мне нужно, чтобы ты сегодня организовала роскошный бал, как ты умеешь. «Мне уже сообщили, что Маргарет едет к нам, а прием дочери императора подразумевает особые негласные требования. Она как минимум будет ждать, что ее встретят так же, как встречали меня. Сегодня к нам приедет австрийская принцесса», — добавил я. Услышав про бал, Анастасия обрадовалась, однако через мгновение ее лицо снова стало серьезным. «Будь с неосторожен, брат». «Она разбирается в политике даже лучше, чем наш отец». «Даже лучше меня?» — уточнил я. «Пожалуй, нет. Хотя после всего случившегося за последние месяцы начинаю сомневаться, что хорошо тебя знаю». «Ты умеешь удивлять», — призналась сестра. «Маргарет именно из тех людей, с кем стоит держать ухо востро. Она умеет держать себя в руках и не посмеет обмануть тебя» но какие-то свои цели она точно преследует. я даже догадываюсь, какие. Маргарет была для меня понятна и даже интересна. Она умелый дипломат, но при этом не представляет для меня никакой угрозы, в случае чего у меня не возникнет проблем, чтобы переиграть ее. Впрочем, Маргарет со мной не играет, знает, чем это чревато. Сразу два политических чудовища обнаружили друг друга и прикинули, что им лучше дружить. Причем эти выводы мы оба сделали не в своих мыслях, а на каком-то подсознательном уровне. Обсудив с сестрой подробности, я велел позвать Кутузова, который утром уже вернулся из Персии, а также пригласил Соломонова и Лаврентьева, и вскоре все трое были в моем кабинете. «Должно быть, вам интересно, зачем вас позвал?» — начал я издалека. «Вы мои самые преданные союзники, а потому я приоткрою вам небольшую тайну. Все трое выглядели заинтересованными. У меня имеется артефакт, в котором заключен дар мастера порталов, а потому мне нужно, чтобы вы предоставили по одному доверенному человеку из своих людей. Из них я выберу, кто будет достоин принять этот дар». У Лаврентьева от удивления брови на лоб полезли. Кутузов и Соломонов не удивились, поскольку знали меня гораздо лучше. Они оба понимали, что от меня можно ожидать чего угодно. «Вы не шутите, Дмитрий Алексеевич?» — не поверил Лаврентьев. «А я с вами когда-нибудь шутил?» — строго спросил я. «Нет». «Вот вам и ответ», — хмыкнул я. «У меня имеется такой человек». «Сегодня отправлю его вам, Дмитрий Алексеевич», — сказал граф Соломонов. «В нем я не сомневался. Он держит при себе только доверенных людей. Там есть из кого выбирать. Также пришлю через пару часов», — кивнул Кутузов. И «Я найду ваше императорское величество», — учтиво уточнил Лаврентьев, хотя удивление до сих пор не сходило с его лица. «Приведите их завтра вечером. Подумайте хорошо». «Это дело, которое не требует спешки», — пояснил я. Все согласились. После того, как троица покинула кабинет для поиска рекрутов, предо мной возникла Алина. «Господин, а вы не объясните мне, зачем вы дали эту возможность?» — с улыбкой поинтересовалась она. «Скоро сама все увидишь», — уклончиво ответил я. «Мои тени не подходили для того, чтобы принять дар. Хотя, среди прочих...» Именно они самые преданные и верные. Но теневой дар немного идет вразрез с портальным. И может получиться так, что вместо того, чтобы обрести две способности, оба источника повредятся. А рисковать подобным образом я не хотел. Ведь вероятность успеха с тенями минимальна, и мне проще найти доверенного человека со стороны. Вечером следующего дня... Вернулись Кутузов, Соломонов и Лаврентьев вместе со своими кандидатами. Кутузов привел своего друга, с которым прошел не одну битву плечом к плечу. Звали этого человека Ротмистров Игорь Геннадьевич. По телосложению он был не меньше самого Кутузова, но немного ниже его самого. Особенно выделялся глубокий шрам на лице, идущий от левого глаза к уголку рта. Ему было 33 года, хотя выглядел он постарше. Так казалось из-за серьезного выражения лица. Лаврентьев привел достаточно молодого мужчину. Михаилу Романовичу было всего 30. Он выделялся редкими седыми волосами на голове. Видимо, несмотря на юный возраст, этот парень успел повидать многое. И не сомневаюсь, что Лаврентьев — проверил его всеми возможными способами, в том числе с помощью призрачного отряда. Соломонов привел одного из солдат, которых сам и тренировал, Николай Константинович Сорокин. 27 лет. Задор в глазах. Но при этом вел себя молодой человек согласно уставу. Я велел всем построиться по стойке смирно, а затем после приветствия спросил у кандидатов. «Все понимают, зачем вы здесь собрались». «Нам сообщили, что есть задача, для которой требуется максимально доверенный человек», уверенно ответил Николай Константинович. «Все верно. Сегодня один из вас получит дар мастера порталов». Об этом кандидаты не были в курсе, потому удивление ярко отобразилось на их лицах. «А также вы получите огромный пласт знаний», о том, как этим даром пользоваться, — продолжил я. С их помощью вы пропустите несколько лет обучения, и уже в какой-то мере сможете быть полноценными мастерами порталов. Конечно, потребуется много тренировок, но мы справимся куда раньше, чем обычные мастера порталов, которые начинают с нуля. Кодекс Первого Императора очень редко может предоставить такую возможность, как ускоренное обучение. Он сам тратит на это немало энергии, а потому с каждым вторым так не получится. Но ради столь ценного дара можно сделать исключение. Услышав мои слова, кандидаты удивились еще больше, но вопросов задавать не спешили. Я посмотрю, кому из вас больше всего подходит этот талант. Этот человек и получит дар мастера порталов. Вы готовы? — спросил я. — Готовы, — хором ответили кандидаты. — Это большая честь, Ваше Императорское Величество, — добавил Николай Константинович. Мы находились в специально подготовленных покоях, а потому я провел мужчин в соседний зал, где стояли три кушетки. Они легли, и я щелкнул пальцами. — Сейчас вы уснете, — предупредил я. Через мгновение все уснули. Что ж, теперь можно приступать. Михаил Романович Темьянов открыл глаза, лежа на кушетке. В его голове творился полный хаос. Он осознал, что в голове прибавилось огромное количество знаний, но не мог досконально понять, как такое вообще возможно. Неужели его выбрали? И теперь дар мастера порталов принадлежит ему. В такую удачу даже не верилось. Он осторожно поднялся и увидел своего куратора, Сергея Захаровича Лаврентьева, стоявшего рядом с правителем Российской империи. Помимо них здесь находились граф Соломонов и Святозар Разумовский по прозвищу Кутузов. Две стоящие рядом кушетки были пустыми. Все выглядели уставшими. «Поздравляю, ты получил дар», — с легкой улыбкой сообщил Сергей Захарович. Было видно, что он горд за своего кандидата. Михаил Романович не мог поверить своему счастью, и на его лице расцвела глупая улыбка. Такой ценный дар открывал невероятное количество возможностей как для него, так и для всей семьи. Это была отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Теперь он сможет получить все, о чем мечтал всю свою жизнь. «Служу Российской империи!» — громко ответил Михаил Романович, едва не ударяя себя в грудь. «А теперь можно начинать», — сказал Дмитрий Романов и велел идти в соседнюю комнату. После проведения некоторых тестов Михаил Романович начал сам открывать порталы с большим трудом, но открывал. Эти знания и умения поражали и впечатляли парня, хотя все происходящее отчасти казалось сном, огромной удачей. Через час тренировок у Михаила Романовича и вовсе получилось открыть портал из одной части комнаты в другую. После этого успеха силы закончились и пришлось прерваться на отдых. За тестами и тренировками незаметно прошло целых два дня. Михаил Романович уже мог открывать порталы в город. Эмоции улеглись, и теперь он начинал понимать, какой силой обладает. На третий день должна была проходить церемония. Михаилу Романовичу сказали, что он вступит в специальный отряд, с которым и будет работать. Молодому человеку уже не терпелось посмотреть на своих будущих коллег. Он предполагал, что это будут сильнейшие люди в империи. Перед мероприятием пришел Сергей Захарович с инструкцией. «Миш, сейчас тебе нужно открыть портал прямо на императорский прием и пройти туда. Тем временем второй мастер порталов тоже будет держать открытым проход. На тебе будет маска. Но таким образом мы заявим, что у Российской империи теперь есть два мастера порталов. Это будет очень громкое событие, о котором будет говорить весь мир. — Слушаюсь, — уверенно ответил Михаил Романович. Он стоял в мундире, одетый с иголочки. Не говоря уже о десятках защитных артефактов, что повесили на него. Михаилу Романовичу и вовсе казалось, что с таким количеством защиты он похож на новогоднюю елку. Но он хорошо понимал, что теперь его будут оберегать как очень ценного одаренного. За ним будут следить и днями, и ночами. Михаил Романович открыл портал и прошел в него. Увидев огромное пшеничное поле, закрыл этот проход. Затем он открыл еще шесть порталов в разных точках по всему миру, чтобы невозможно было его отследить. В шестой он и прошел и оказался на территории Японии. «Кажется, получилось!» — вздохнул он после перемещения. «Моя новая жизнь начнется отсюда!» Когда Михаил Романович осознал, какой дар ему передали, он понял, что больше не хочет находиться в Российской империи. Это слишком низко для его статуса. И вообще, дар мастера порталов открывает настолько огромные возможности — что Михаил Романович до конца не решил, хочет ли он жить просто ради себя или пойти кому-то на службу. Но если второе, то это должен быть кто-то сильнее и мощнее его. Михаил Романович уже успел узнать, как живут мастера порталов в других странах. Их там золотом осыпают. В Российской империи же можно только с честью умереть. А имея такие возможности, Умирать просто глупо. Хотя, с другой стороны, перед ним теперь открывается весь мир. Осознав это, Михаил Романович рассмеялся. И дальше минуты не мог успокоиться, пока картинка перед глазами не погасла. Словно весь мир вокруг начал ломаться, рассыпаться на мелкие осколки. Что происходит? Неужели сломался его дар? Нет, только не это схватился за голову Михаил Романович. Он обернулся и в тот же миг понял, что сидит на той же кушетке, на которой уснул три дня назад. Рядом стоит разочарованный начальник разведки и император. Неужели это был просто сон? Не хотелось в это верить. Но суровая реальность ударила по лицу. Теперь вы понимаете, почему я говорил что этот дар не для всех?» — ледяным тоном спросил государю присутствующих. «Три самых верных человека сбежали, и ладно, этот ушел к японцам. Твой кандидат, Кутузов, пытался меня еще и убить». После этих слов Михаил Романович понял, что это была всего лишь иллюзия, которую кандидатам внушали сидящие рядом менталисты. Они сидели рядом и держали внутри купола энергию, чтобы поддерживать это состояние внутри сна. Сразу после пробуждения он их не заметил, это тоже была часть их влияния. На Михаила Романовича накатило огромное разочарование. Он понял, насколько серьезно облажался.